Сергей Бабинец. Чёртово колесо. По небу медленно, даже вальяжно, плыли раздувшиеся свинцовые тучи-великаны. Они были настолько огромны, что казалось, вот-вот лопнут, и тогда мириады маленьких капель упадут на истосковавшуюся по воде землю, прибивая поднятую пыль. Молоденькие тополя и берёзки качали кронами в такт порывам предгрозового ветра. На ветвях сидели нахохлившиеся вороны. оказалось они дремали, не замечая приближающейся бури. Недалеко раздавались раскаты грома, напоминавшие канонаду, и редко на горизонте сверкали молнии. Ветер гнал тучи к Припяти. С минуты на минуту здесь пройдёт сильный ливень. Звон разбитой бутылки прокатился эхом по заброшенному парку отдыха, заставив птиц сорваться с насежённых мест и улететь к стадиону Авангард. Сталкер отбросил в сторону розочку, оставшуюся у него в руке. Его лицо обдувал прохладный вечерний ветер, распространяя запах пота и перегара на мертво въевшийся в его одежду и кожу. Сталкер неровной походкой шёл по парку, обходя перевёрнутые скамейки, заросли травы, пробившиеся сквозь асфальт. Остановившись, он стянул со спины рюкзак, пошарил внутри, пытаясь что-то отыскать. Через минуты он выудил наружу бутылку водки. С размаху он отбросил пустой рюкзак в сторону и, не удержав равновесия, упал. Рюкзак, пролетев несколько метров, попал в электру. Аномалия, растревоженная незваным гостем, с громким хлопком разрядилась, раскидав вокруг себя снопы искр. Матерясь себе под нос, он сел на асфальтовую дорожку и прислонился спиной к железному забору, отгораживающему аттракцион с машинками. Сталкер потряс бутылку, подняв мутный осадок со дна, открутил металлическую крышку, после чего, отбросив ее в сторону, жадно припал губами к горлышку. Кодык заходил вверх-вниз, проталкивая огненную воду в желудок. Отпив половину, сталкер откинул её в сторону и зашёлся кашлем. Бутылка покатилась по асфальту, расплескивая остатки водки на землю. Откашлявшись, он опять прижался спиной к забору, судорожно сглотнул, проглатывая комок подкативший к горлу, после чего помутневшим взглядом окинул парк отдыха. Когда-то здесь было очень красиво. Сюда ходили отдыхать семьями по выходным. Всюду раздавался звонкий детский смех. Здесь продавали цветы, а тут стоял лоток с разноцветными шарами. Возле тира стояла добрая тётка в сиреневом переднике и продавала мороженое. Вокруг неё постоянно крутились дети, выпрашивая у родителей очередную порцию. Сталкер закрыл исхудавшие за последние дни лицо руками, из подсбитых кулаков по щекам покатились слёзы. Папа, ну пойдём, смотри, какое оно большое, там весело будет. упрашивал маленький мальчик, дёргая отца за руку. "Саш, успокойся, везде успеем. Сегодня же твой день рождения, а я обещал, сегодня будем делать всё, что захочешь". Отец присел перед сыном и протянул тамоей скимо. "Ура!" мальчик кинулся обнимать папу. Купив билеты, отец и мальчик подошли к контролёру, тот, надорвав уголки бумажек, вернул их обратно, после чего снял цепочку приблизившейся кабинки. Отец подхватил мальчика и быстро зашёл с ним внутрь. Как здесь здорово! Крутился на металлическом сиденье мальчик, с интересом рассматривая всё вокруг. Александр, не вертись, сядь и сиди спокойно, сказал отец, пытаясь казаться строгим, но увидев, как мальчик измазался мороженым, улыбнулся и достав платок, вытер сыну лицо. Колесо продолжало своё движение, кабинки чуть качались и двигались по кругу, медленно поднимаясь над землёй. Сверху открывался чудесный вид на парк и городок. Конец июня. Тёплый полдень воскресенья. Лучший день в жизни. День рождения. Отец прикрыл на секунду глаза, наслаждаясь летним зноем и лёгким тёплым ветерком. Внизу что-то застрекотало, раздался скрип, и колесо остановилось на долю секунды. Отец открыл глаза, сын сидел рядом и смотрел на то, что происходило внизу. Внезапно колесо качнулось, раздался треск и гудение металлических свай, на которых держался аттракцион. Колесо дёрнуло влево. Кабинка, державшаяся на металлическом тросе, покачнулась, и маленький мальчик перевернулся за бортик. "Нет!" закричал отец и прыгнул вслед за сыном. В это время внизу собралась толпа зевак. Все смотрели на остановившееся колесо обозрения. Рядом бегал механик, пытаясь привести аппарат в движение. Внезапно раздался женский крик. Кто-то указал пальцем вверх, все подняли головы. На самом верху, держась одной рукой за край кабинки, висел мужчина. Другой рукой он держал маленького мальчика, который истошно кричал, пытаясь ухватиться за отца. "Папа, держи меня, пожалуйста!" плакал мальчик. "Я держу, сынок, держу". Вспотевшая ладонь скользила по бортику кабинки, тогда он подтягивался и хватался за бортик крепче. "Папа, папочка!" мальчик ревел на взрыв. "Держу, держу", скрипя зубами, шептал отец, сжимая из последних сил детскую ладошку. В толпе, собравшейся возле колеса, раздались крики. У будки механика на асфальте лежало окровавленное тело маленького мальчика. «Сука! Сволочь! Тварь!» Сталкер заколотил кулаками по асфальту. Он бился в агонии, катался по земле, проклиная все на свете. Все, что было здесь до аварии, те, с кем он был, все ушло. Ушло и осталось в прошлом. Больше 20 лет воспоминания выжигали сталкера изнутри, заставляя его страдать. Боль, скорбь, обида и стыд не давали ему жить. С каждым годом они душили его всё сильнее и сильнее. В конце концов, послав всё к чертям, он поддался в зону. Она приняла нового испечённого сталкера с радушием матери, дождавшейся из армии единственного сына. Теперь ему казалось, что старые шрамы на сердце стали затягиваться. Боль стихла. Неужели наконец всё забудется, и страшные воспоминания оставят его в покое? Но он ошибался. Стоило ему только увидеть на пдэ фотографию Припяти, как изголодавшаяся боль накинулась на истерзанную душу сталкера с новой силой, принявшись терзать его изнутри. С этого момента он не мог ни о чём думать, только как о походе в этот заброшенный город. И этот поход должен был стать последним. Смахнув слёзы, сталкер оглянулся, и тут его взгляд остановился на том, что оставалось в его памяти всё это время. Оно было такое же, как и тогда. Только кабинки, бывшие некогда ярко-жёлтыми, теперь покрылись ржавчиной. Просто невероятно, как оно осталось целым, как не обрушилась эта огромная конструкция, ведь было столько выбросов, взрыв энергоблока, войны группировок. Мой сынок умер. А оно не вредимо. Сталкер упёрся рукой в столбик, удерживающий металлический забор, и немного покачиваясь, встал. Перед глазами всё плыло. Дорожка, выстланная бетонными плитами и расколовшимся асфальтом, скакала, как во время землетрясения. Сталкер сделал шаг, земля ушла из-под ног, и тогда он упал. Пересилияв усталость и боль, которая сопровождала его последние годы, собрав в кулак всю волю и силу, которая осталась в его истерзанном теле, он поднялся сначала на одно колено, потом на ноги. Его мутило от выпитого, взгляд не мог сфокусироваться на чём-то конкретном. Всё вокруг превратилось в бессмысленную кашу грязно-серого цвета. Только оно одно стояло впереди непоколебимо. Каждая грань, каждый изогнутый стержень и дуга Каждая кабинка теперь были видны под до мельчайших деталей. Сталкер шоу, с трудом переставляя ноги, его качало из стороны в сторону. Порой он падал, но всё время поднимался, не отрывая взгляда от него. Последний шаг, и сталкер замер. Величественный гигант, сотканный из стали, возвышался перед ним. Сталкер коснулся кончиками пальцев заграждения, до сих пор не веря тому, что смог сюда добраться. Он открыл калитку, закрывавшую проход к кабинкам. Та с скрипом поддалась, оставив на ладонях следы ржавчины. Держась за поручни, сталкер преодолевал последние метры к монстру, убившему его ребёнка. По щекам мужчины катились слёзы. Сталкер замер на долю секунды, он затаил дыхание и закрыл глаза. Возле этого гиганта он чувствовал, что пришёл тот миг и тот час, когда он сможет смыть свой грех. таившийся в его искалеченной душе. «Папа!» — раздался призыв на детский голосок. Сталкер открыл глаза. Напротив него, в ржавой кабинке, сидел маленький мальчик. Мужчина, не веря своим глазам, подошел и осторожно, боясь спугнуть наваждение, шагнул внутрь. Опасения оказались напрасными. Мальчик не исчез, как Марьева в жаркую погоду. Сталкер осторожно присел рядом с ним, На пыльное покрытое грязными разводами ржавчина сиденье. Папа, давай покатаемся. Мальчик подошёл к атцу и сел к нему на колени. Сталкин не сдержался и заплакал, крепко обняв сына, трагически погибшего 20 лет назад. Рядом что-то щёлкнуло. Из разбитой будки механика послышались хлопки и свист. Заработал механизм аттракциона. Исполинское колесо, недвижимое четверть века, заработало. На землю осыпалась оставшаяся краска и куски ржавчины. Огромное металлическое колесо с железными десятиметровыми спицами, на концах которых висели кабинки, пришло в движение. Я тебя люблю, папа, прошептал мальчик, прижимаясь к армейскому разгрузочному жилету сталкера. И я тебя люблю, Сашенька, улыбался сталкер сквозь слёзы, целуя его в лоб сына. ручьи приближались к городу. Ветер качал деревья, поднимал листья и кружил их в безумном танце. На улицах то тут, то там качались аномалии, озаряли темные углы жарки, раскидывали искры и электры. На одном переулке раздались выстрелы, сталкеры столкнулись с кровососом. В центре города располагался парк отдыха. Несколько аттракционов. Машинки, карусели, И оно. Недвижимое 20 лет, сейчас, скрипя остовом и проржавевшим механизмом, несло по кругу старые кабинки. В одной сидели сталкер и маленький мальчик. Оно уносило их вверх, туда, где исполняются мечты. Оно чёртово колесо.